Глава 1. Клетки, ткани, органы. Клетка. Знакомство с организмом человека мы начнем с клетки. Клетки – это своеобразные кирпичики, из которых состоят живые и растительные организмы. Есть организмы, которые состоят всего из одной клетки, например, бактерии. Клетки могут быть разными – животными или растительными, нервными или мышечными и так далее. Но несмотря на имеющиеся различия, строение всех клеток схоже. Все клетки имеют оболочку, клеточную мембрану, цитоплазму, полужидкую клеточную среду и ядро. Клеточная мембрана не только ограничивает клетку от внешней среды, обеспечивая ее целостность, но и регулирует обмен между клеткой и окружающей средой, пропуская через имеющиеся в ней поры в клетку и из клетки определенные вещества. Обратите внимание, определенные. Проницаемость клеточной мембраны избирательна. Одни вещества проходят через нее, а другие нет. Таким образом... Можно сказать, что кроме структурной механической функции – отделение клетки от внешней среды, мембрана также выполняет транспортную и барьерную функции. Вообще-то, функций у клеточных мембран больше, но в рамках нашего курса достаточно знать эти три. Вспомните из курса «Ботаники», что растительные клетки отличаются от животных наличием дополнительной клеточной оболочки, стенки. В полужидкой цитоплазме находятся обязательные клеточные компоненты, которые называются органеллами, а также непостоянные компоненты, называющиеся включениями. Давайте познакомимся с ними поближе. Главный обязательный компонент любой клетки – это клеточное ядро, в котором хранится информация о клетке, необходимая для образования новых клеток путем деления. Клеточное ядро может иметь различную форму, от сферической до веретенообразной. Ядро обеспечивает наследственность, иначе говоря, отвечает за то, чтобы дочерние клетки были похожими на родительские. Информация хранится в хромосомах, образованных из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК и различных белков. Хромосомы имеют вид длинных тонких нитей, которые распределяются по всему объему ядра. В ядрах соматических или неполовых клеток тела у всех организмов принадлежащих к одному биологическому виду, содержится одинаковое количество хромосом, которое называется набором хромосом. Схожие хромосомы группируются попарно. В соматических клетках человека 46 хромосом или 23 пары. А вот в ядрах половых клеток хромосом содержится вдвое меньше, чем в соматических клетках, по одной из пары. Соединяясь вместе, две половые клетки, мужская и женская, образуют одну клетку с полным набором хромосом. Из этой клетки развивается новый организм. Поскольку половина хромосом получена ребенком от отца, а половина от матери, ребенок одновременно похож и на отца, и на мать. О делении клеток мы еще поговорим позже. От цитоплазмы, Ядро отделяет ядерная оболочка, состоящая из двух разделенных промежутком мембран. В них, как и в клеточной мембране, есть поры, через которые происходит обмен веществами между ядром и цитоплазмой. Ядро имеет свою цитоплазму, которая называется нуклеоплазмой или кориоплазмой. В отличие от цитоплазмы, Основа которой составляет вода, кариоплазма представляет собой коллоидный раствор белков и потому отличается высокими плотностью и вязкостью. Кроме хромосом в клеточном ядре содержатся так называемые ядрышки, образования, не имеющие собственной оболочки, их может быть от 1 до 7. Ядрышки состоят из молекул белков и рибонуклеиновой кислоты РНК. В ядрышках синтезируются органеллы, которые называются рибосомами. Рибосомы – сферические образования, не имеющие своей мембраны. Рибосомы выполняют очень важную функцию синтеза белков из аминокислот – Причем делают это не абы как, а согласно информации, записанной в матрице молекули РНК. Итак, клеточное ядро хранит информацию, необходимую для воспроизведения новых клеток и вместе с рибосомами обеспечивает этот процесс строительным материалом – белками. Какие еще органеллы находятся в цитоплазме? Митохондрии – это своеобразные энергетические станции клетки. Обычно в клетке содержится около 2000 митохондрий, общий объем которых составляет до четверти общего объема клетки. Митохондрии имеют сферическую или эллипсоидную форму. Мембран у митохондрий две – гладкая внешняя и складчатая внутренняя, которая образует множество поперечных перегородок, называемых кристами. Органические вещества, проникающие в клетку извне, подвергаются в митохондриях окислению. При этом образуются молекулы вещества, называемого аденозина-3-фосфатом, сокращенно АТФ. Молекулы АТФ представляют собой подобие накапливающих энергию аккумуляторов. Когда организму нужна энергия, они распадаются и выделяют ее. Аппарат Гольджи, названный в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, открывшего его в 1898 году, представляет собой сортировочный центр, систему мембранных структур, цистерн и пузырьков, в которых накапливаются вещества, синтезированные внутри клетки. Вещества сортируются, некоторые из них изменяются, нужные остаются, а ненужные выводятся за пределы клетки. Кроме этого, в аппарате Гольджи синтезируются лизосомы, имеющие мембрану органеллы, похожие на пузырьки, в которых содержится много ферментов. Ферменты разлагают молекулы сложных органических веществ на более простые, иначе говоря, лизосомы занимаются перевариванием сложных веществ. Две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу и образующие так называемый клеточный центр, представляют собой цилиндрическое образование, состоящее из девяти пучков микроскопических трубочек. Центриоли участвуют в делении клетки. В клетке есть своя транспортная система. Это эндоплазматическая сеть или эндоплазматический ретикулум, которая представляет собой сложное сплетение каналов и полостей. Объём этой сети В среднем составляет от 30 до 50% клеточного объема. На наружной поверхности эндоплазматической сети располагаются рибосомы, которые, как мы уже знаем, синтезируют белок. Самыми простыми по строению органеллами являются вакуоли, ограниченные мембраной пузырьки, заполненные газом или жидкостью. В животных клетках вакуоли занимают не более 5% от общего объема клетки, а в растительных могут занимать до 90%. Если в растительных клетках чаще всего бывает одна крупная расположенная в центре вакуоль, то в животных клетках мы можем видеть несколько мелких вакуолей, которые располагаются на периферии. Вакуоли выполняют различные функции, подобно лизосомам разлагают сложные молекулы на простые, участвуют в выведении веществ за пределы клетки, накапливают нужные вещества и так далее. Мы закончили знакомство с клеткой, точнее, с животной клеткой. Давайте закрепим полученные знания. Возьмите лист бумаги и ручку или карандаш, И попробуйте без помощи учебника нарисовать клетку со всем ее содержимым. Не старайтесь добиться полного сходства с приведенными в книге рисунками. Дело не в сходстве, а в том, чтобы вы ничего не забыли бы нарисовать. Когда закончите рисунок, перечислите функции каждого нарисованного элемента. Химический состав клетки. Клетки состоят из неорганических и органических веществ. Неорганические вещества представлены водой, кислородом, углекислым газом и минеральными солями. В выражении «вода – основа жизни» нет никакого преувеличения. Все реакции между веществами в клетках проходят в водной среде, при участии воды осуществляется теплорегуляция. В организме человека примерно 60% воды, иначе говоря, ее содержание больше, чем содержание всех других веществ вместе взятых. Большинство клеток живых организмов содержат 70-80% воды, в костных клетках ее около 20%, а в зубной эмали, самой твердой ткани организма, 10%. Кислород, являющийся одним из сильнейших природных окислителей, участвует во многих химических процессах, происходящих в клетках. Углекислый газ является одним из конечных продуктов клеточной жизнедеятельности. Количество минеральных солей, содержащихся в клетке, весьма мало. Но без них нельзя обойтись, потому что они нужны для нормальной жизнедеятельности. Органические вещества клетки представлены молекулами нуклеиновых кислот, белков, жиров, липидов и углеводов. Нуклеиновые кислоты, дизоксирибонуклеиновая и рибонуклеиновая, как мы уже знаем, хранят наследственную генетическую информацию. Белки – сложные высокомолекулярные вещества, состоящие из аминокислот, участвуют во всех процессах жизнедеятельности клетки. С учетом функций, клеточные белки можно разделить на три группы. Первое. Ферменты, участвующие в химических реакциях в качестве ускорителей. Второе. Специфические белки – вырабатываемые не для клеточных нужд, а для нужд всего организма, так сказать, на экспорт, гормоны, пищеварительные ферменты, медиаторы, вещества, с помощью которых нервный импульс передается от одной клетки к другой и другие. Третье. Структурные белки, используемые для восстановления и обновления клеточных элементов. По содержанию в клетке белки стоят на втором месте после воды. Они составляют примерно 50% от сухого остатка клеточных веществ. Среди жиров главное значение имеют фосфолипиды, липиды, содержащие остаток фосфорной кислоты, из молекул которых состоят все клеточные мембраны и самой клетки и ее элементов. Фосфолипиды, как и все жиры, хороший теплоизолятор. Они предохраняют клетку от потери тепла. Кроме того, жиры служат источником энергии и воды. При разложении одного грамма жира образуется 1,1 мл воды. Капельки жира могут находиться в цитоплазме в виде включений. Это клеточный энергетический запас на черный день. Другим источником энергии являются углеводы, в первую очередь глюкоза и ее полимер гликоген. Кроме этого, углеводы, наряду с жирами и белками, являются строительным материалом. Они входят в состав различных клеточных элементов. Деление клетки. Клетки живых организмов постоянно делятся, воспроизводя новые клетки вместо отмирающих старых. За жизнь человека в его организме осуществляется порядка 10 в 14 степени делений клеток, 10 в 14 степени, единица и 14 нулей, 100 тысяч миллиардов делений. Впечатляющая цифра, не правда ли? С делением клетки мы ознакомимся на примере митоза или непрямого деления, наиболее распространенного способа воспроизводства клеток. Рассмотрите картинку. В интерфазе ничего не происходит. Это промежуточная между делениями фаза. Клетка увеличивает свою массу и удваивает хромосомы, готовясь к предстоящему делению, когда масса увеличится вдвое и хромосомы удвоятся, настаёт время делиться. Пойдем дальше. Первая фаза митоза, называемая профазой, является самой продолжительной фазой. Начинается она с того, что нити хромосомы утолщаются и сворачиваются в спираль. Хромосомы удвоились, но пока они соединены попарно-перемычками, называемыми центромерами. Ядерная мембрана и ядрышки исчезают. Хромосомы вырываются на свободу и рассредоточиваются по всей клетке. Центриоли отходят к полюсам. Вторая фаза митоза называется метафазой. Разошедшиеся по полюсам центриоли образует так называемое веретено деление. веретено это состоит из микротрубочек, которые прикрепляются к хромосомам и предназначено оно для дележа хромосом между двумя клетками. Если центриоли, расположенные у полюсов, то хромосомы выстраиваются возле условного экватора, от чего вся система имеет, веретенообразную форму, давшую ей название. Во время третьей фазы, которая называется анофазой центромеры, скреплявшие пары хромосом разрушаются, и хромосомы расходятся к полюсам клетки. В заключительной, четвертой фазе, называемой телофазой, хромосомы раскручиваются в нити, вновь образуются ядра, Микротрубочки веретена собираются в центриоли, делится цитоплазма, а в экваториальной зоне клетки образуется перетяжка, разделяющая две сестринские клетки. Вот и все. Вместо одной материнской клетки появились две дочерние. Процесс деления завершён, Наступает интерфаза. Ознакомимся вкратце с двумя другими видами деления клеток. Амитозом, то есть немитозом, называется прямое деление клетки, происходящее простым разделением ядра надвое без образования веретён деления Поскольку веретен не образуются, наследственный материал распределяется между ядрами случайным образом. Ядро делится, а клетка нет. Она становится двуядерной, а характерен для стареющих клеток с пониженной активностью. Процесс деления клеток, в результате которого не происходит удвоение числа хромосом в материнской клетке, то есть дочерние клетки получают по половинному набору хромосом, называют миозом. МИОС проходит в два этапа. Первое деление клеток происходит с удвоением числа хромосом, но при делении хромосомные пары не разделяются надвое. Дочерние клетки получают от материнской парные хромосомы, скрепленные центромерами. Практически сразу же по окончании первого деления начинается второе, перед которым удвоение числа хромосом не происходит. В результате миоза из одной материнской клетки с полным набором хромосом образуются четыре дочерних клетки с половинным набором хромосом. Таким путем образуются половые клетки сперматозоиды и яйцеклетки. Межклеточное вещество Межклеточное вещество, также называемое внеклеточным веществом, Матриксом – это окружающие клетки, продукты их жизнедеятельности. Межклеточное вещество может быть жидким, как в крови, желеобразным или твердым. Твердое межклеточное вещество в основном состоит из коллагена – белка, имеющего нитевидную структуру. Кроме коллагена в межклеточном веществе находятся другие белки и гиалуроновая кислота. Обратите внимание, межклеточное вещество имеет неклеточную природу. Оно состоит из молекул, а не из клеток. Белые промежутки между клетками это межклеточное вещество. Ткани. Группы клеток вместе с межклеточным веществом имеющих схожее строение и выполняющих схожие функции, называются тканями. Из сочетания тканей состоят органы. В организмах животных выделяют следующие виды тканей. Первое. Эпителиальная или покровная ткань, эпителий, которая покрывает организм снаружи верхний слой кожи, выстилает поверхность внутренних органов и полости организма, а также входит в состав желез внутренней и внешней секреции. Соответственно, эпителий подразделяется на два вида покровный и железистый. Покровный эпителий отделяет организм от внешней среды и органы друг от друга, барьерная функция, а также способствует обмену веществ между организмом и внешней средой,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 Кроме перечисленных функций, эпителиальная ткань может участвовать во всасывании веществ эпители кишечника и в газообмене эпители легких. Дыхательные пути высланы особым видом эпителиальной ткани, называемой мерцательным эпителием, клетки которого имеют обращенные наружу подвижные реснички. Эти реснички Удаляют из дыхательных путей мелкие твердые частицы, попадающие туда с воздухом. Второе: Соединительная ткань, играющая вспомогательную роль во всех без исключения органах, где она выполняет опорную, защитную и трофическую питательную функции.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 В ней много межклеточного вещества. Третье. Мышечная ткань. Может различаться по строению, но все ее виды обладают одной особенностью – способностью к выраженным сокращениям. Мышечная ткань состоит из вытянутых в длину клеток, которые сокращаются под воздействием раздражения, передаваемого нервной системой. Обратите внимание, способностью изменять форму также обладают клетки других тканей, но только у клеток мышечной ткани эта способность является основной функцией и наиболее выражена. Работа сердца, дыхание, передвижение пищи по желудочно-кишечному тракту, речь перемещения организма в пространстве – осуществляются благодаря мышечным клеткам, различают гладкую и поперечно-полосатую мышечные ткани. Гладкая мышечная ткань состоит из одноядерных клеток веретенообразной формы длиной от 15 до 500 микрометров. В световом микроскопе цитоплазма этих клеток выглядит однородно, без поперечной исчерченности присущей поперечно полосатой мышечной ткани. Гладкая мышечная ткань медленно сокращается и расслабляется, и ее деятельность является непроизвольной, то есть не управляется по нашей воле. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок пищеварительного тракта, кровеносных и лимфатических сосудов мочевыводящих и дыхательных путей. Поперечно-полосатая мышечная ткань делится на скелетную и сердечную. Клетки поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани имеют большую длину, которая выражается в сантиметрах. Эти клетки многоядерные. Число ядер может быть более 100 В световом микроскопе их цитоплазма Выглядит как череда темных и светлых полосок, что обусловлено чередованием участков с различными оптическими свойствами. Поперечно-полосатые мышечные клетки имеют высокую скорость сокращения и расслабления, а также обладают произвольностью, их деятельность управляется по нашей воле. Клетки поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани называемые кардиомиоцитами, имеют прямоугольную форму и относительно небольшие размеры, до 120 микрометров в длину и 20 микрометров в ширину. Кардиомиоциты обычно имеют одно ядро. Особенность их в том, что они связаны друг с другом при помощи особых вставочных дисков. Благодаря этой связи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 Механизм передачи нервного импульса может быть химическим, электрическим или смешанным. При химическом механизме клетка, являющаяся источником импульса, выпускает в межклеточное пространство особое вещество, называемое нейромедиатором, которое возбуждает или затормаживает клетку, получающую импульс. При электрическом механизме Из клетки в клетку переходят ионы. При смешанном механизме нейромедиатор усиливает ионную передачу импульса. Органы, системы органов. Ткани образуют органы части организма, выполняющие определенные функции: сердце, печень, почки, ухо, рука. Все это органы. У каждого органа есть своя индивидуальная форма и определенное положение в организме. Органы состоят из нескольких тканей. Соединительная, нервная и эпителиальная ткани присутствуют в любом органе. Соединительная ткань образует каркас органа, нервная обеспечивает управление органом, а эпителиальная образуют кровеносные сосуды, питающие орган. А вот мышечной ткани в органе может не быть совсем. Одна из тканей органа играет главную доминирующую роль. Так, например, в любой железе доминирует эпителиальная ткань, а в любой мышце мышечная. Есть жизненно важные органы, такие, например, как сердце, без которых жизнедеятельность организма невозможна, и есть органы, без которых организм способен существовать, например, селезенка. Органы объединяются в системы органов. Система – это ряд органов, имеющих схожее строение, единое происхождение и выполняющих одинаковые функции. В организме человека –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 Нервная и эндокринная системы относятся к регуляторным системам, потому что они координируют работу всего организма, а все прочие системы относятся к исполнительным. Нервная система состоит из рецепторов нервов головного и спинного мозга. Она объединяет все другие системы, регулирует и согласовывает их деятельность. а также обеспечивает психическую деятельность человека. Эндокринная система состоит из желез внутренней секреции, к которым относятся щитовидная железа, околощитовидные железы, вилочковая железа, тимус, гипофиз, гипоталамус, эпифиз, поджелудочная железа, надпочечники, параганглии и половые железы. семенники у мужчин и яичники у женщин. Каждая железа вырабатывает и выделяет в кровь особые химические вещества, участвующие в регуляции определенных функций организма. Обратите внимание, эндокринные железы не имеют выводных протоков в отличие от экзокринных желез, молочных, сальных, слюнных и других. Вещества, вырабатываемые эндокринными железами, поступают непосредственно в кровеносную систему. Пищеварительная система включает в себя органы ротовой полости, язык, зубы, слюнные железы, глотку, пищевод, желудок, кишечник, печень, поджелудочную железу. Поджелудочная железа участвует и в пищеварении, и в секреции. Ее эндокринная часть вырабатывает гормоны, такие как глюкогон, инсулин, соматостатин, панкреатический полипептид и гормон голода грелин. Экзокринная часть вырабатывает пищеварительные ферменты амилазу, липазы и протеазы. В пищеварительной системе происходит измельчение и переваривание пищи, а также всасывание питательных веществ, получившихся в результате этого процесса. Из кишечника эти вещества по кровеносной системе доставляются ко всем органам и тканям организма. Дыхательная система участвует в обеспечении организма кислородом и в выведении углекислого газа. Она состоит из носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи, бронхов и легких. Мочевыделительная система выводит жидкие, растворенные в воде продукты обмена веществ. Она состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Опорно-двигательная система состоит из костей, соединяющими их суставами и мышц. Эта система... выполняет опорную, двигательную и защитную функции. Защитная функция выражается в том, что кости скелета и мышцы защищают внутренние органы от повреждения. Покровная система состоит из кожи, слизистых оболочек и дополнительных структур волос, ногтей, потовых и сальных желез. Главной функцией покровной системы является защита организма от внешних воздействий и проникновения возбудителей различных болезней. Кроме этого, покровная система выделяет из организма продукты обмена веществ и участвует в терморегуляции. Покровная система – самая большая по размеру система органов. Кровеносная сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов. Сердце, сокращаясь, обеспечивает движение крови по сосудам. Функцией кровеносной системы является обеспечение органов и тканей кислородом и прочими необходимыми веществами, а также освобождение их от углекислого газа и других продуктов обмена веществ. Лимфатическая система. тесно связана с кровеносной, являясь ее дополнением. Лимфатическая система транспортирует тканевую жидкость и белки из межтканевого пространства в кровь через подключичные вены. Тканевая жидкость образуется из жидкой части крови, которая называется плазмой. Через поры в стенках кровеносных сосудов Плазма проникает в межклеточное пространство. Тканевая жидкость передает клеткам питательные вещества и забирает продукты жизнедеятельности клеток. Жидкость, циркулирующая в лимфатических сосудах, называется лимфой. В состав лимфатической системы входят лимфатические стволы и протоки, лимфатические узлы, лимфатические сосуды и капилляры. В отличие от кровеносной системы, лимфатическая система не имеет центрального насоса, такого как сердце, и не является замкнутой. Лимфа движется по сосудам гораздо медленнее, чем кровь. Главной функцией лимфатической системы является транспортное. Удаление из тканей избытка воды – белков, жиров и солей, которые возвращаются в кровеносное русло. Лимфоузлы, в которых лимфа фильтруется, выполняют барьерную функцию, удаляя из лимфы продукты обмена веществ и болезнетворные микробы. Иммунная система сохраняет постоянство внутренней среды организма, обеспечивая невосприимчивость к различным чужеродным агентам, микробам, вирусам, паразитам и тому подобное. Центральными органами иммунной системы являются красный костный мозг, селезенка и тимус, вилочковая железа, периферическими – лимфатические узлы и скопление лимфоидной ткани в других органах, например, в миндалинах. В центральных и периферических органах иммунной системы вырабатываются особые клетки, которые обеспечивают иммунитет, невосприимчивость к заболеваниям, вызываемым различными возбудителями. Половая репродуктивная система обеспечивает воспроизведение новых поколений. У мужчин и женщин строение половой системы различное. Мужские половые клетки, сперматозоиды, вырабатываются в парных органах, называемых яичками или семенниками. Женские половые клетки, яйцеклетки, вырабатываются в яичниках, которые тоже являются парными. Развитие плода происходит в матке, мышечном органе, способном к выраженному растяжению. Органы чувств, Это глаза, обеспечивающие зрение, уши, обеспечивающие слух, язык, благодаря которому мы распознаем вкусовые ощущения, нос, обеспечивающий обоняние, кожа, которая обеспечивает осязание, а также ощущение боли и температуры и вестибулярный аппарат, орган равновесия, позволяющий определять положение и перемещение тела в пространстве. Вестибулярный аппарат располагается в полости внутреннего уха. Он состоит из двух перепончатых мешочков, круглого и овального, и трех полукружных каналов. Уровни организации организма Любой сложный организм имеет многоуровневую организацию. В организме человека различают пять уровней организации. Первый уровень – клеточный. Клетка – наименьшая структурная и функциональная единица живого организма. Клетки – это те кирпичики, из которых построен организм. Второй уровень – тканевый. Мы уже знаем, что ткань представляет собой совокупность клеток, вместе с межклеточным веществом, сходных по строению, функциям и происхождению. Третий уровень – органный. Орган – это часть тела, состоящая из нескольких тканей и выполняющая определенную функцию. Четвертый уровень – системный. Органы со схожими функциями объединены в систему. Пятый, самый высший уровень – организменный. Этот уровень объединяет работу всех систем. Некоторые классификаторы считают первым уровнем молекулярный, и в таком случае уровней организации получается не 5, а 6. Вы получили общее представление об организме человека. Теперь мы начнем углубляться в детали. Иначе говоря, Вот теперь-то и начнется самое интересное. Начнем мы с основы основ, с опорно-двигательной системы, которая является опорой, каркасом для всех остальных систем.